Глава 73. Игорь, Моргана и конклав. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 6 февраля 2009 год. Видимо, в подвале были более толстые стены, заметно ослабевшей эвалну. Во всяком случае, бандиты, которые там находились, оказались куда боеспособнее своих коллег сверху. Так что, когда я высадил подвальную дверь, навстречу мне засвистели пули. Правда, на сей раз ни одна из них не достигла цели. В ответ я вслепую ударил волной немочи. Теперь без толстых материальных преград на пути, она должна была сработать безотказно. Правда, с мощностью излучения я слегка переборщил, и одному из старых встречающих этого хватило для того, чтобы отправиться на тот свет. А остальные были живы, но еле шевелились. На всякий случай, котнув вниз по лестнице еще одну волну немочи, чтобы никто не мешал, я повернулся к уцелевшим. Пора было приступать к допросу. Итак, кто из вас мне скажет, где искать Владимира Петровича? Не понимаю. выдавил один из бандитов. Кто это? Ваш непосредственный босс? такой невысокий, лысоватый. Где он? Не знаю, проговорил бандит и для убедительности еще помотал головой. Жаль. Не знаешь, значит, бесполезен. А бесполезных я убиваю. Но есть еще один вариант. Я могу не поверить тебе и попытаться прочистить твою память болевой щеткой. Хочешь попробовать? Он явно колебался. Но в этот момент его напарник прохрипел: "Заткнись, слышишь, а то..." Я не дал ему закончить, ударив волной боли, от которой тот взвыл. Затем вой перешел в захлебывающееся рычание и глухой стон. Тело бандита при этом дёргалось, словно под мощными разрядами электричества. Это был плохой совет. Вновь повернулся я к допрашиваемому. "Совет глупца. Ты видел, что происходит с глупцами?" Желаешь уподобиться ему? На лице его отразился ужас. Не надо. Он там, бандит мотнул головой в сторону лестницы. Внизу. Вот и умница, улыбнулся я. «Еще один вопрос. Где убийца Михаила Тихонова? Глаза его забегали в панике. Тоже там, вместе с боссом. Спасибо. Я поднялся и направился к лестнице. Но на верхней ступеньке обернулся. А ты среди них случайно не был? Он отчаянно затряс головой. «Врешь, поди. Впрочем, мне же это никак не проверить, так что на всякий случай. Боевая и волна прикончила бандита. За ним последовал и его стойкий напарник. Не останавливаться и не колебаться. Я знал, на что шел, затевая эту кровавую операцию. Их лица теперь наверняка станут преследовать меня в моем эксклюзивном кошмаре. Но это уже не имело значения. За Мишкину смерть они должны заплатить. И я стал спускаться вниз. Где-то в сфере миров. Маргана устал от постоянных телепортаций. Организм вторых был к ним приспособлен, но частота 15 прыжков в минуту даже для них была экстримом. Мгновенные перемещения в пространстве требовали энергии, незаметной и ничтожной, если говорить об одном прыжке, но весьма существенной при такой массовости и столь плотной концентрации во времени. Но самое плохое было в том, что хвост она стряхнуть так и не смогла. Конклав вцепился в молодую криганку намертво и преследовал неотступно. В каждом новом месте не успевала она и пару раз вздохнуть, Как вокруг начинали материализоваться анхоры. Морган уже стала подумывать, что вновь переоценила свои силы и от конклава ей не уйти. Она уже перешла на подпитку эмоциональной энергией. Насколько же еще прыжков ее хватит, она не знала, но подозревала, что это количество не так уж велико. Рано или поздно силы сякнут, и очередной прыжок она сделать просто не сможет. Или, что более вероятно, Слишком промедлит в очередной точке материализации. Ян Хор с ней разделуется. Впрочем, был и третий вариант, наиболее неприятный. Усталость снизит концентрацию внимания, и она, утратив контроль за процессом телепортации, не сможет собраться вновь после распада на атомы или, собравшись, превратиться в бесформенную кучу плоти. Нет, о таком лучше не думать. Ибо подобные мысли обессиливают еще эффективнее, чем сами прыжки. В общем, если Моргана хотел остаться в живых, надо было предпринимать что-то радикальное. Но что? Уйти во внешний обряд? Туда, пожалуй, даже полный конклав анхоров не рискнет за ней сунуться. Прыжок. Вот только чем это грозит ей самой? Вновь попасться Лилит да еще не в самой лучшей для подобной встречи форме, а если переместиться прямо к резиденции Сайфера? Прыжок коль скоро верховный правитель Кригов принимает такое участие в ее судьбе он должен ее защитить и от лилит и от анхоров вот только цена за подобную помощь будет соответствующая прыжок и не стоит питать иллюзий относительно намерений сайфера оказаться в зависимости от него наверняка ничуть не лучше чем в рабстве у матери как бы ни оказалось хуже прыжок Нет уж, туда только в крайнем случае Но долгие колебания Морганы привели к тому, что крайний случай наступил раньше, чем она думала. Юная криганта не ушла того, что противостояла ей элита анхоров, лучших из лучших участников обеих криганских войн, а большинство даже и войны 13. -ти. Им было не привыкать вести преследование телепортирующегося противника. С каждым прыжком конклав подбирался к ней все ближе. И вот наступил роковой момент. Едва Моргана материализовалась в очередной точке, как практически мгновенно вокруг нее возникли все пятнадцать анхоров и взяли ее в глаз бури. Это был конец. Ибо вырваться из подобной энергетической ловушки практически невозможно. Что же до Морганы, то в ее крайне обессиленном состоянии слово практически можно было смело отбросить. Глаз бури, подобно своему природному аналогу смерчу, который все засасывает в свою ненасытную воронку, принялся тянуть из нее энергию. Пожалуй, даже подвергшись атаке десмодов во внешнем ободе, Моргана не находилась под таким прессом. Кажется, все. пришла отчаянная мысль. Но тут он хоревым низапно замерли. Словно услышали или почувствовали что-то, а следом за ними это же почувствовала и Моргана. Качая энергетика ее находилась в крайне плачевном состоянии. Но всплески эмагии второго уровня, возникшие где-то далеко, она ощутила четко. Екатеринбург. Подвал оказался настоящим лабиринтом, Серые и унылые царства бетона, бесконечных коридоров и множество закрытых дверей. По моим представлениям, так могли бы выглядеть застенки НКВД. Прохождение этого лабиринта довольно быстро превратилось в рутину. Боевая волна по двери, волна немочи внутрь, а затем, если за дверью имелись живые, еще одна боевая, уже конкретно в них. К слову, ошибался я, натыкаясь на пустые помещения довольно редко. Как уже упоминалось ранее, моя сила работала не только на передачу, но и на прием. Я мог ощущать эмоции других людей. Но если раньше эта часть магии работала нестабильно, со сбоями, то теперь после выхода на второй уровень дело пошло гораздо лучше. Во-первых, мне практически не требовалось специально концентрироваться, чтобы ощущать чужие эмоции. А во-вторых, я мог их достаточно свободно воспринимать сквозь стены и другие препятствия, особенно если эмоции эти были сильными. Ну, а сейчас именно так и было. Каждый, кто находился в этом подвале, испытывал два доминирующих чувства злобу и страх. Они служили мне маячками, наводиться на которые было легче легкого. Меня уже начинало тошнить от многочисленных смертей, которые я с собой нес, но ненависть в душе не угасла. Ее могла потушить только кровь, кровь убийц и тех, кто отдавал им приказы. Я представлял каждого, кого мне предстояло отправить на тот свет, с пистолетом в руке, отправляющим пулю за пулей в надрывающегося криком Мишу. И тогда смертоносная волна сама собой изливалась из меня. Немного тревожило лишь то, что валета я пока не встретил, хотя почти весь подвал был уже зачищен. Но вот наконец осталось всего три непроверенных помещения, одно из которых буквально источало злобу, страх и отчаяние. Я двинулся к этой двери. «Ну, если и там его нет, И тут прозвучал одиночный пистолетный выстрел. Глухо так прозвучал из-за толстой двери. Стреляли явно не в меня. Подстёгиваемый нехорошим предчувствием, я ударил волной немочи прямо сквозь дверь, затем вынес ее и шагнул внутрь. Валет был там. Лежал на полу лицом вверх с аккуратной дыркой во лбу. Мертвый, естественно. Один из корчившихся от боли бандитов, деливших с ним это помещение, сжимал пистолет. Проклятье! Вырвался у меня полукрик, полурёв. Кто приказал? Тиски болевой магии сжали бандита. Большой босс, простонал он. Его имя не знаю. Кажется, он говорил правду. Туз грамотно обрезал все нити, способные привести к нему. Не удивлюсь, если Кошкина тоже вот-вот найдут мертвым. Ярость перехлестнула через край, и я не смог с нею совладать. Волна второго уровня буквально расплющила бандитов и пустила паутину трещин по стенам и потолку подвала. Я метнулся к выходу, обуреваемый Буревайемый бешеной яростью. Кажется, туз опять меня переиграл. Если мне не удастся добраться до Кошкина раньше его киллеров, то большой босс так навсегда и останется для меня неизвестным. Вдобавок, я имел все основания быть недовольным собой, ибо на сей раз здорово перестарался с э магией. Помимо того, что вспышка силы второго уровня дала преследующему меня анхором чёткий пелин, так еще и дом стал обнаруживать явное желание обрушиться мне на голову. К счастью, процесс разрушения оказался не так что время, чтобы выскочить на улицу, у меня еще оставалось. «Черт!» — Внезапная мысль ударила мне в голову как грабли по лбу. Идиот. А мобильники-то Ведь и у валета, и у его убийцы наверняка были при себе сотовые, на которых должны сохраниться последние вызовы. На каком-то из них должен был остаться телефон Туза. Вряд ли у бойца. Не тот уровень. А вот покойный валет наверняка звонил своему шефу и не раз. Я пулей полетел обратно. От трупов бойцов мало что осталось. И магия второго уровня превратила их тела в фарш перемолов и то, что было у них в карманах. Зато труп валета лежал в сторонке целехенький, волна его не задела. Я наскоро обыскал его и, конечно, обнаружил вожделенный мобильник. Изучать его времени не было, и надежно спрятав на себе свою драгоценную добычу, я помчался к выходу. Дом угрожающий кряхтел и потрескивал, намекая, что еще чуть-чуть, и он превратится в развалины. На половине дороги к выходу рядом со мной на пол брякнулся здоровенный кусок штукатурки. Я пришпорил и успел выскочить на улицу до того, как процесс разрушения стал лавинообразным. Успел, но попал, что называется, из огня да в полымя. Меня ждали. Их было десять. И в представлении они явно не нуждались. Это был конклав анхоров. Кирдык Где-то в сфере миров. Моргана готова была взвыть от отчаяния, мало того, что сама попалась, так еще и вся эта бешеная телепортационная гонка оказалась напрасной. Отец все равно выдал себя. Теперь они погибнут оба. Глаз бури остановил свою губительную деятельность всего на несколько секунд, чтобы затем возобновить ее, правда, уже с гораздо меньшей мощностью. Похоже, две трети анхоров выключились из процесса. Да, так и есть. Там логинов. произнес один, судя по всему, глава конклава. Мы за ним. А вы заканчивайте здесь и присоединяйтесь. И десять анхоров мгновенно исчезли. Моргана слегка приободрилась. Безусловно, пять оставшихся членов конклава, два престола и три доминатора, тоже плохо, но все же лучше 15. У нее, кажется, появился шанс, ибо враги ее явно недооценили. Конечно, против одной криганки даже из высшей касты. Их было более чем достаточно. Но Моргана еще не пустила в ход свое главное оружие э магию. Они же, видимо, сочли ее уже ни на что не способной. Что ж, ей это сейчас на руку. Когда Конклав в первый раз запустил Глаз бури, Моргана заблокировала внутри себя всю эмоциональную энергию, тем самым защитив ее от поглощения. А вот сейчас Когда врагов стало меньше, пришло время нанести удар. И Моргана его нанесла, Причем на самом пределе своих возможностей, втором уровне силы. Анхоры явно не ожидали такой прыти от той, которую считали практически поверженной, а потому толком не подготовились к обороне. А в результате её э магический удар вывел из строя одного из противников Морганы. Вайтер вынужден был завернуться в кокон защитного поля и все силы бросить на самоисцеление. Однако это оказалось единственным успехом молодой крыганки. Оставшиеся четверо включили глаз бури на полную мощность, не забывая при этом о защите. Моргана же после телепортационного марафона была далека от оптимального состояния. К тому же, значительную часть своих сил она вложила в эту единственную успешную атаку. Так что инициатива в бою вновь перешла к Анхору. Агриганка встала в глухую защиту. Ее экран едва выдерживал интенсивную энергетическую бомбардировку противников. Если же их удары все таки проходили, положительная магия целила полученные раны. Время от времени она все же наносила короткие контрудары, вынуждая анхоров перераспределять часть энергии на оборону. Тем не менее, было предельно ясно, что бой она безнадежно проигрывает. Телепортироваться Морган уже не могла. Глаз Бури не давал ей такой возможности, оставалось лишь надеяться на чудо. И оно произошло. Позади Анхоров материализовалась около десятка темных фигур. Сперва Маргана решила, что вернулись члены конклава, отправившиеся за ее отцом. но пару секунд спустя поняла, что вновь прибывшие криги. Однако радости ей это не принесло, так как она узнала ту, что возглавляла темный десант. Это была мать. Соотношение сил оказалось в общем-то примерно равным. Численное преимущество группы Лилит компенсировалось относительной слабостью ее сопровождения. Уровень прибывших кригов существенно уступал их противникам. Лами и дивы не выше, да и не все они, как выяснилось, были кригами. Примерно половину оказались десмодами. Очевидно, эта группа была сформирована для охоты на Моргану, и не слишком подходила для боя с членами конклава Анхоров. Тем не менее, фактор неожиданности был на их стороне, и для Анхоров все могло бы закончиться очень печально, если бы не Вайтер. Раненый доминатор, находившийся несколько в стороне от поля боя, вовремя обнаружил изменения оперативной обстановки и телепатически предупредил соратников. Те в последний момент успели перераспределить энергию и отразить удар кригов началась яростная энергетическая дуэль. Естественно, глаз Бури рассыпался, хотя поначалу Анхоры пытались одновременно вести бой на два фронта. Впрочем, скоро они обнаружили, что таким образом почти наверняка проиграют и сосредоточили силы на группе Лилит. Та же, понимая, что в сражении с членами конклава от Десмода в толку мало, приказала им хватать Моргану. Но у юной Кариганки оказалась своя точка зрения на данный вопрос. Она прекрасно отдавала себе отчет, что вести дальнейший бой уже не в состоянии, и кто бы из противников не взял верх, ей все равно придётся несладко. Так что, воспользовавшись исчезновением глаза бури и не позволив Десмоду приблизиться, она предприняла экстренное отступление, растворившись в воздухе. Екатеринбург Анхоры начали действовать без разговоров и размышлений. Я ощутил какое-то сильное давление, словно атмосфера вокруг меня резко уплотнилась, а воздух приобрел густую консистенцию. Каждый вдох ранил горло, как наждачная бумага, а энергия принялась утекать, словно вода из кувшина, у которого проткнули дно. Приёмчик этот был мне прекрасно знаком. Примерно так же действовали э вампиры, то есть десмоды Мои нынешние противники, видимо, имели целью обессилить меня и обездвижить. Мне нельзя было медлить, так как с каждой секундой действия их гигантского энергетического пылесоса мои шансы падали. И я ударил. Ударил на пределе возможностей. Мощь, выплеснутая в этой атаке, по моим ощущениям, могла разнести в дребезги средних размеров дом, но враги устояли. Кажется, Моргана была права, и они мне не по зубам. Правда, мой контрудар заставил их на время перейти к обороне, из-за чего тиски их энерговихря несколько ослабли. "Оставьте меня в покое", выкрикнул я и сделал единственное, что мне оставалось в сложившейся пиковой ситуации, бросился обратно внутрь разрушающегося дома. Я перемещался короткими перебежками и как мог уворачивался от падающих обломков. В двух шагах от меня рухнула здоровенная бетонная плита составлявшая часть перекрытия. Если что-нибудь серьёзное прилетит мне в голову, абзац. Причем не только мне, но и окрестным районам. Я верил словам Морганы о последствиях насильственной смерти мага. Если анхоры знают об этом, а они наверняка знают, то лучшее решение для них сейчас мотать отсюда во все лопатки, чтобы посмертный выброс отрицательной энергии их не зацепил. На это я и рассчитывал, предприняв сей безумный вояж. Моей целью был подвал. Фундаментные плиты, не в пример прочнее этажных стен, и могли еще какое-то время продержаться, что мне даст это выигранное время. Я не знал, да и некогда было об этом думать. Все мое внимание принадлежало продолжающейся игре в пятнашке со смертью, а она была повсюду: сверху, снизу, с боков. Мне не могло вести вечно. Я успел проскочить в подвальную дверь и уже уподобившись Архару, принялся скакать вниз по заваленным обломкам ступеням, как моя удача наконец закончилась. Уклоняясь от очередного обломка плиты перекрытия, я споткнулся и покатился по ступеням. Мой экстремальный спуск завершился падением на спину. И в этот момент обвалилась лестница, обломки которой в довершении всего придавили мне ноги. Боже, как это было больно. Похоже, выброс отрицательной энергии получился впечатляющим, потому что глыбу, снайперски летевшую сверху мне в голову, буквально разнесло в пыль. Обломки сыпались и сыпались, но так как лежал я на спине, то видел их и мог принять контрмеры. Большую часть мне удавалось разбивать и магией, прежде чем они достигали моего обездвиженного тела. Но встречались и исключения. Кусок стены попал мне в правое плечо и раздробил его. Прилетевшая сверху дверь смачно приложилась по моим рёбрам. А что-то уже не помню что. Огрело по лбу так, что едва не лишило меня сознания. И тут я ощутил слева от себя движение. Не очередной обломок, а что-то живое. Странно. Откуда бы ему взяться в этом царстве разрушения? Неужели кто-нибудь из Анхоров рискнул войти внутрь? Мне некогда было отвлекаться на это. Дикая боль туманила мозг, и все силы я тратил на борьбу с беспамятством, чтобы продолжать один за другим разносить в песок увесистые подарочки, летящие сверху. Перед глазами возникло встревоженное лицо Морганы. Возникло и исчезло. Галлюцинация. Да, здорово же мне завезло по лбу. Что-то теплое коснулось моего левого, не пострадавшего плеча. А затем меня закрутил какой-то темный водоворот. Исчезая в его мрачном чреве, я с отчаянием подумал, что это конец, и что тысячи ни в чем не повинных жителей ближайших районов заплатят жизнью за моё безрассудство. А в следующий миг мое сознание поглотила тьма беспамятства.